следует выгнать этого распоясавшегося громилу из класса или позволить ему безнаказанно расправляться с самым дорогим, с привычным. Обножкин волнуется. Он не может говорить дальше. «Ну же, — говорю я, — продолжай. Значит, Татьяна тебе не нравится, да? Ну, говори. Значит, Пушкин ошибся?» Томища смотрит на меня, как на сумасшедшего. о Мария Филипповна вожделенно глотает слюну. «Надо же, такое делается!» А у меня захватывает дыхание. Так бывает, когда летишь с высокой горы на лыжах. И мне не страшно, мне даже радостно. «Ну же, о б н о ш к и н уже прошу я, договаривай, если начал!» Обножкин встряхивает головой. Вера Багреева что-то шепчет ему, поглядывает в мою сторону. у А она, — говорит о б н о ш к и н Онегина вроде любила, а с другим жила, — сказал. В классе тишина. А мне слышится грохот и крики. И мне хочется кричать самому, Словно с меня свалился нелепый и давний груз. Но я сижу неподвижно и молча, С каменным лицом. Ай да о б н о ш к и н «Если бы ты знал, что ты сделал! Если бы ты знал, что происходит со мной!» Не вдруг в тишине раздается отчетливый и тонкий смех. Смеется Мария Филипповна. Я смотрю на нее не очень доброжелательно, и она смолкает. т в с ё спрашиваю у Обножкина. а в с ё говорит он. Класс молчит настороженно. И вдруг я вижу, отчетливо вижу, как прямо через к л а с с размахивая черным зонтиком, скользит по проволоке Мария Филипповна. На ней красная блузка и желтая юбка. А Виташа по полу за ней и нелепо подпрыгивает и взмахивает руками. Его рыжий парик сбился на сторону, вымазанное красками лицо плачет. «Извините», — говорит Мария Филипповна, — «Пожалуйста, — говорю я. Я вижу все это, и мне не страшно. Меня это не удивляет. И, наверное, потому я говорю совершенно спокойно. Ничего смешного. Каждый имеет право на собственное мнение». Класс шумно и с облегчением вздыхает. Маша Калашкина торжествующе смотрит на Марию Филипповну. Виташа улыбается и подмигивает мне уже откровенно. «Что-то есть в том, что ты сказал, о б н о ш к и н говорю я. «Это даже интересно, то, что ты сказал. Вы подумайте над этим, — говорю я классу. А тебе я поставлю пятерку, — говорю я о б н о ш к и н у Просто это прекрасно, когда мозги работают по-своему». И мне даже жаль становится Татьяну Ларину, которой произнесен приговор вот этим пареньком, а мною подписан. Мне жаль ее, словно она, живая, стоит передо мною и просит снисхождения, отсрочки. Для нее ведь это так неожиданно. Она привыкла к поклонению. Ну, хоть несколько дней, чтобы пересмотреть пережитое. А Саша о б н о ш к и н как самый неумолимый судья, и бровью не ведет. Он, как должное, берет эту пятерку из моих рук, как леденцового петушка, купленного на честные деньги, и кладет его за щеку. Мне очень радостно это видеть. Теперь мне уже все равно. Комиссия, я вышел из-под твоей опеки. Калашкина, говорю я, прошу. Я вызываю ее к доске, как будто приглашаю к танцу. Она медленно и испуганно идет к моему столу и смотрит на меня с недоумением. «Держись, Маша! Кто это выдумал, что нужно вызывать только лучших? Комиссия! Ты еще не то увидишь!» Я распоясался. «Судя по всему, у р о к т о не было, — говорит Шулейкин. Так, Мария Филипповна?» «Так, — говорит Мария Филипповна, и губы у нее становятся белыми». «Уж такого я ни почем не ожидала». «Вы, наверное, плохо к уроку готовитесь?» — спрашивает меня Шулейкин. «Бедный Пушкин», — говорит Мария Филипповна. Она начинает тоненько хохотать. «Что с вами?» — спрашиваю я резко. «Огрубить не надо», — говорит мне Шулейкин. Виташа молчит. Они сидят